Просьба о помощи. Клей шёл за Гуппи младшим, обдумывая какую-то задачу. Он вдруг остановился и окликнул краснопланетянина. Гуппи, подождите. Краснопланетянин остановился. Гуппи, вы можете выслушать меня? Выслушать могу, но помогать вам ни в чём не буду, резко ответил Гуппи. Что так трагично? Я слышал, что вы служили у повелителя Терпа. Его людям, как выяснилось, нельзя доверять. Мне можно Я не служил у повелителя добровольно. Меня заставляли работать на него. Да и повелитель не так уж страшен. Он сам доверился людям, которые фактически предали его. А сын его отличный парень. Если бы не он, мы бы не улетели с планеты Корзун, да и тебя бы не освободили. Вы еще верите ему? Верю, не верю. У меня свои планы. Мне нужна твоя помощь. Мне надо спасти друга, одному ему не выбраться. Поможешь? У меня другие планы. Мне надо к отцу. Да и веру в то, что найду деда, я еще не потерял. Дед давно пропал? Давно. Может, я помогу тебе найти деда, потом ты мне поможешь? Чем ты сможешь помочь мне? Я умею подслушивать и подглядывать. Разве этого мало? Ну и немного. Ладно, я выслушаю тебя. Пойдем со мной, я иду к Ае. Она меня выходила, а твой повелитель Терп приказал замуровать меня. Тебе же Терп младший сказал, что он этого не делал. Я не верю ни одному его слову. Я и сам не очень верю ему. Согласился Клей. Если не веришь, почему не улетаешь домой? Повелитель обещал тебя отправить с комфортом, специально нашел пилота с планеты Голубых Звезд. Кстати, он сейчас на планете Корзум. Они подошли к дому Каи. Гуп дернул веревку звонка. Кая работала в лаборатории и не ждала гостей. Услышав звон колокольчика, колдунья, недовольная тем, что ее оторвали от опытов, пошла открывать дверь. Кошка Васюся бежала рядом. Распахнув дверь, Кая суровым лицом предстала перед непрошенными гостями, но увидев двух юношей, она распластала руки и проворно сбежала по ступеням. "Милые мои, мои козлятки", запричитала она. "Входите, входите". Гупи не успел войти в дом, как из-под его плаща показалась голова кошки. Она недовольно фыркнула и выскочила на ступеньку. Васюся зафырчала, но остановилась около ног Каи. Тина послушно подошла к Гуппе. Кошки недолго смотрели друг на друга, потом мурлыкая легли вместе на одну лежанку. Каи усадила гостей за стол и начала хлопотать. Вскоре заурчал чайник, на столе появилась еда. Молодые люди не заставили себя ждать, принялись за еду с большим удовольствием. Кая с умилением смотрела на юношей. "Почему нас не ждете?» В комнату вошли Эллис и Грей. Кая пригласила их к столу. Зная характер Каи, молодые люди рассказали ей о своих злоключениях на планете Корзун. все таки Земфира была там, а говорила, что ни за что не полетит. Видно, родная кровь взяла верх. Кая хихикнула. Клей и Гуппи вышли из-за стола. "Спасибо, Кая. Нам надо поговорить". Можно мы пройдем в библиотеку, попросил Гуппи. Кая кивнула головой. Молодые люди вышли. Клей начал говорить. Гуппи, я не буду рассказывать тебе, как я попал на неизвестную планету. Начну с главного. На этой планете я встретил астронавта с зеленой планеты, Кельвина, очень одаренного и умного юношу. По его рассказу, он летал в составе команды на планету Драконов с целью освобождения астронавтов-невольников из пещеры цепей. Командиром корабля была внучка знаменитой из Вейлы, и астронавта Клейма. В полете, когда они возвращались с задания, их корабль захватил доктор Вебер. Я не знаю всех подробностей этого захвата. Вебер предложил Кельвину работать на заводе, где производит биологических роботов. Он согласился. Я тоже работал на него, но когда я узнал, что это за производство, я сбежал. Меня поймали. Я сбегал несколько раз. Меня ловили. В конце концов меня поставили на конвейер. Ты бы видел этот конвейер. Производительность офигенная. Биорабочие работают как часы. Никаких сбоев и просчетов. Я тоже работал на этом конвейере. Выбор за мое непослушание решил использовать меня в качестве биорабочего. Там я и познакомился с Кельвином. Я ему оставил деталь тайну, которую меня попросила разгадать колдунья Земфира. Я не смог выполнить просьбу колдуньи И попросил Кельвина помочь мне. Я был в доме у него. На комоде в комнате на столике стояли три портрета: двух девушек и краснопланетянина. Я обратил внимание на каждый портрет. На одном была моя соплеменница, Пупучка. На другом девушка очень похожая на женщину-невольницу с конюшни повелителя Терпа. На третьем портрете мужчина, как мне кажется, очень похожий на тебя. Возможно, это твой дед. Он посмотрел на Гуппи младшего. Тот слушал собеседника с каменным лицом. "В чем моя просьба? Я хочу увести корабль, который доставит меня на неизвестную планету. Ты астронавт и нужен мне в качестве пилота. Меня уже ищут люди доктора Вебера. Они знают, что я на планете теней. Повелитель собирается отправить меня вскоре на родину. Уверен, что корабль захватят во время полёта. Меня доставят на неизвестную планету." Люди доктора Вебера постараются, чтобы меня доставить в лучшем виде. Он засмеялся. Одному мне не справиться. Втроём мы сила. Зачем мы доктору Веберу? У него столько разных специалистов. Как ты узнал, что тебя будут захватывать? У тебя какая-то мания величия? Нет у меня никакой мании. Специалистов много, ты прав. Но доктор Вебер не доверит конвейер и свою тайну кому попало. Я должен спасти Кельвина. Повторяю тебе, что Вебер купил его и отправил на завод, где он руководит конвейером по сборке роботов. Я был на этом заводе. Долго рассказывать подробности, как я попал на завод и познакомился с Келвином. Я должен вернуться и помочь ему освободиться от неволи. Тем более надо забрать вещь, которую мне доверила уважаемая колдунья Земфира. По моему плану конвейер должен остановиться. Запустить его могу только я, как ты не понимаешь? Остановка конвейера это катастрофа для доктора Вейбера, ведь рушится его мечта населить красную планету биологическими роботами. Как заселить красную планету? С чего ты взял? Ты это специально сказал, чтобы заманить меня? Ой, я не подумал. Ты же краснопланетянин. Клей сконфузился. С чего ты взял, что Вейбер хочет населить мою планету биологическими роботами? Клей остановился. Я догадался сразу, как только увидел конвейер, на котором делали роботов, очень похожих на тебя. Если он не хочет заселить красную планету зелеными куклами, тогда зачем он делает такое огромное их количество? Над созданием робота краснопланетянина работали медик-психоаналитик, модельер и краснопланетянин высокого ранга. Кельвин разрабатывал чип мозга, Вебер построил целый завод по изготовлению деталей. Я монтировал конвейер для сборки этих кукол. Кельвин, главный на нем. Тебе решать, полетишь ты со мной или нет. Ясно, что один Кельвин не сможет вести корабль, нужен помощник. Конечно, Терп младший лучше бы подошел для этого, но ему запрещено водить корабли. Сама фея Акка наложила запрет. Ты же водил корабли с отцом. Нам нужно рассказать Кае о твоей затее. Она мудрая женщина, даст правильный совет. Они вышли из библиотеки. Кая сидела за столом, будто бы знала, что молодым людям нужна ее помощь. Она жестом пригласила их сесть за стол. Обе кошки лежали у ног Каи. Клей начал разговор, повторив то, о чем рассказывал краснопланетянину. Гупи высказал свои соображения по этому поводу, показав тем самым готовность принять предложение Пупучки. Выслушав молодых людей, Кая долго молчала, затем произнесла: "В этом деле я плохой советчик". Надо идти к повелителю Терпу, просить у него совета. Вам одним без его помощи не справиться. Тем более у него теперь есть сильный секретарь. Вместе вы придумаете план, как выполнить эту операцию, а заодно и разоблачить замыслы доктора Вебера. Нельзя допустить, чтобы пострадала красная планета. Идите, идите, не мешкайте. Это дело не терпит отлагательств. Твоя кошка пусть пока будет у меня. Тем более она быстро сдружилась с Васюсей и ее новым другом кордигором маленькой Эль. Как она? Как Стел? спросили одновременно молодые люди. Они пока в тяжелом положении, но мы с внуком и Земфирой колдуем понемногу. Дай бог и выходим. Она засмеялась рассыпчатым смешком. Опять я вспомнила бога, пробормотала она, провожая гостей. Скоро фея Лагранж прилетит. Мне надо успеть зайти к женщине на конюшне.